Вот уже три дня, как она выставлена в глыбе льда для всеобщего обозрения. Вот уже три дня, если верить молве, не дышит, не ест, не говорит. Мне казалось, что женщине последнее должно быть особенно тяжело. И все-таки в разгар этого томительно долгого полудня что-то случилось. Пес вдруг весь подобрался и сел, прислушиваясь, И язык его висел, будто конец небрежно повязанного красного галстука, а карие глаза стекленели, впитывая даль. Где-то там, у депо, среди жарких туч паровозного шлака, важно отдуваясь, кричал уженой глоткой, в волне дробного лязга на станцию въехал поезд. А я лежал на земле у входа в подвал дедого дома и слышал далекие шаги,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 и очень рад встретить здесь читателя и почитателя из знатока и вот мы идем наверх бабушка несет чистое постельное белье я несу чемодан а навстречу нам не идет плывет не человек корабль мой дедушка дедушка сказал я готовясь увидеть его замешательство познакомься с мистером чарльзом дикинсом Дедушка стиснул и тряхнул руку приезжего. «Друзья Николаса Николби, мои друзья!» Мистер Диккенс качнулся от этого литературного залпа, но тотчас опомнился, поклонился, сказал «Благодарю, сэр!» и пошел дальше вверх по лестнице, а дедушка подмигнул, ущипнул меня за щеку, я только рот разинул. В своей комнате, пока бабушка хлопотала, Мистер Диккенс стащил с себя тяжелое, почти зимнее пальто и кивнул на чемодан. «Куда-нибудь все равно, малыш. Ты не возражаешь, если я буду звать тебя малыш?» «Ой-ой, малыш, куда-то запропастился мой блокнот и карандаш. Ты не мог бы?» «Сейчас!» И я мигом вернулся с дешевым блокнотом и стиком дорогой номер два. Мистер Диккенс медленно повернулся кругом, обозревая потолок, на котором бегали яркие блики,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 Какое-нибудь хорошее, неизбитое название для романа, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже. «По?» — рискнул я. «Ну?» «Повесть?» — продолжал я, нетерпеливая. «Ну? Ну?» «Повесть о двух городах?» «В самую точку, мэм! Это умнейший мальчик!» Бабушка посмотрела на меня, как на незнакомца какого-нибудь, потом взбила, вспушила подушку... «Пиши, малыш», — сказал мистер Диккенс. «Пиши, пока не забыл. Повесть о двух городах. Теперь посередине листа. Книга первая. Возвращен к жизни. Глава первая. То время». Я написал. Бабушка положила чистые розовые полотенца. Мистер Диккенс прищурился, что-то погудел, повернулся и нараспев заговорил. «Это было самое прекрасное время».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 Жильцы уставились на меня. «Он хочет сказать с мистером Дикинсом, объяснил дедушка. Дикинсом? переспросил мистер Винески, парикмахер и первый жилец. «Мы считаем великой честью», — дедушка гордо разрезал свою часть цыпленка, «что в нашем доме писатель начинает новую книгу, и Дуглас его секретарь. Верно, Дуг?» «Весь день работали, четверть отмахали», — сказал я. — Диккенс! — вскричал мистер Винески. Полно! Неужели вы поверили? — Я верю, — сказал дедушка, — тому, что говорит мне человек, пока он не скажет другое. — Тогда я верю в другое. Самозванец — Самозванец! — фыркнул парикмахер. — Человек! — сказал дедушка. — К нам в дом пришел достойный человек. Он говорит, что он Диккенс. Это его имя. Другого я не знаю».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 Только мистер Винески, парикмахер, заботил меня. Мистер Винески, мой хороший друг, мой герой, трудом которого я от души восхищался, воятель, ни больше, ни меньше. Обычно я половину лета проводил в его парикмахерской, глядя, как он превращает безобразных людей в прекрасных принцев. Вот какой он был мастер. А теперь я так увлекся Лондоном и Парижем, что забыл любоваться мистером Винески и его чудесами. И мистер Винески каждый вечер, приходя домой, заставал за столом этого писателя с его длинными волосами, которые давно бы пора постричь, и тут же сидел я, глядя на мистера Диккенса так, словно я пес, а он бог. И вот, однажды вечером, спустя месяц после того, как мы начали повесть о двух городах, мистер Винески во время обеда вдруг вскочил на ноги, указал пальцем на мистера Диккенса и сказал... Вы, сударь, мошенник и негодяй. Вы никакой не Чарльз Диккенс. Вы, сдается мне, красный Джо Пайк из Уилксборо, которого разыскивают за подлог. Или вы Билл Хаммер из Хорнбилла, штат Арканзас, которого разыскивают за подлые гадости и мелкие кражи в Ускалузе. Но кем бы и чем бы вы ни были, вы, сбивающий с толку этого мальчика и издевающийся над нашей доверчивостью, «Я даю вам двадцать четыре часа на то, чтобы вы убрались вон из этого города. Не то я вызову начальника полиции и попрошу его заняться вами. Либо я, либо вы, сударь. Один из нас должен оставить этот дом. Простите меня, бабушка и дедушка Сполдинг, но я не могу молчать. Мне надоело слушать про сочинения романов, которые сочинены пятьдесят лет назад. Выйдите из-за стола, сударь, не то я ударю вас по лицу». «Мистер Винески, тревожно воскликнул дедушка, поднимаясь. «Сударь!» — спокойно сказал Чарльз Диккенс, тоже поднимаясь. «Мистер Винески прав. Похоже, пришла пора мне уходить, ибо я истощил всеобщее терпение, понимание и снисходительность». «Мистер Диккенс!» — крикнул я. Но прежде чем я мог его остановить, он уже был наверху и хлопнул дверью, и все сидели, словно оглушенные... А мистер Винески растерянно ковырялся в еде. Я пошел наверх и постучался в дверь, но она была заперта. Мистер Дикинс был у себя в комнате, однако он не хотел отзываться, хотя я упорно продолжал стучать. Поздно вечером мистер Винески надолго ушел на прогулку, никому не сказав, куда ушел. Чтоб мне лопнуть, сказал я, выйдя на крыльцо и застав там дедушку, который сидел один и курил трубку. Вызывайте плотника. Все рухнуло. Дедушка долго курил молча. Наконец сказал. Придется тебе самому быть своим плотником, дуг. Это как понимать? Ты в разгар боя переметнулся от одного генерала к другому, и теперь один из генералов недоволен. Вряд ли он знает, чем недоволен, но недоволен это точно и обижен. Вот так штука! Я покачал головой в отчаянии. — Но сейчас я просто ненавижу Винески. Не нужно. Ты подметал волосы с половиц его цирюльни. Теперь ты затачиваешь карандаши для нестрижного романиста. — Мистер Винески? У него ни жены, ни семьи, только его работа. Бездетному человеку знает он об этом или нет. Нужен еще кто-то. — А тебя, Дуг, отнесло от него прочь. — Я... И я запнулся и глаза мои вдруг стали плохо видеть. Завтра я вымою окна парикмахерской и протру красно-белый шест. Дедушка медленно кивнул. — Я знаю, ты это сделаешь, сынок. Ты сделаешь. Ночью я не мог уснуть. Городские часы пробили двенадцать, потом час, потом два, и, наконец, три. Тут я услышал тихий плач и вышел в коридор. — Мистер Диккенс... Я тронул дверь. Она была не заперта. «Мистер Диккенс?» Я отважился отворить дверь. Он лежал освещенной луной, слезы струятся из глаз, глаза устремлены на потолок. Лежал неподвижно. «Мистер Диккенс?» «Здесь таких нет», сказал он. Его голова покачалась из стороны в сторону. «Нет таких в этой комнате, в этой кровати, в этом мире. Вы...» — сказал я. — Вы — Чарли Диккенс. — Пора бы тебе сообразить, — отвечал он почти спокойным, только чуть прерывающимся голосом. — Уже три часа утра. — Я знаю одно, — сказал я. — Каждый день я видел, как вы писали, каждую ночь я слышал, как вы говорили. — Верно, верно. — И вы заканчиваете одну книгу, потом начинаете другую, и у вас каллиграфический почерк. — Так и есть. — Он кивнул. «Да-да, так и есть». «Ну?» Я ходил около его кровати. «Так зачем вам каяться и сокрушаться? Вам, всемирно известному писателю?» «Ты знаешь, и я знаю, что я, мистер, никто из ниоткуда на пути к вечности с потухшим фонарем и без единой свечи. К черту!» Сказал я и пошел к двери. Меня разозлило, что он выходит из игры. «Он испортил чудесное лето!» «Спокойной ночи!» Я стукнул дверной ручкой. «Постой!» В этом ужасном тихом крике было столько тоски и почти боли, что я опустил руку, но оборачиваться не стал. «Малыш!» — сказал старик, лежащий на кровати. «Ну!» — ворчливо отозвался я. «Не будем горячиться. Сядь!» Я медленно сел на хлипкий стул возле тумбочки. Поговори со мной, малыш. Господи, в три часа утра. Вот именно. Отвратительнейшее время суток. Закат далеко позади, до восхода десять тысяч миль. В такую пору человек нуждается в друзьях. Дружище, малыш, поговори со мной. Спроси меня о чем-нибудь. О чем вас спросить? По-моему, ты знаешь. Я подумал, вздохнул. «Ну ладно. Кто вы?» Минуту. Он очень тихо лежал на своей кровати, потом незримым длинным кончиком носа нащупал на потолке нужные слова и сказал «Я человек, который не дорос до своей мечты». «Что это значит?» «Это значит, дуг, что я, когда был молод, краил себе платье не по плечу».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 «Пресвятая Богородица, сын мой, да ты бы видел, сколько было потрачено чернил и пота! Я израсходовал тонны чернил, исписал гору бумаги, разбил в дребезги шесть дюжин пишущих машин, изгрыз и источил десять тысяч мягких карандашей тикендорога. Ух ты! Вот именно! Ух ты! А что вы писали?» Чего я не писал? Поэмы, эссе, трагедии, фарсы, рассказы, романы. Тысяча слов в день, ежедневно, тридцать лет подряд. Не было дня, чтобы я не писал и не насиловал бумагу. Миллионы слов переходили с кончика моего пера на бумагу, а с бумаги в пузатую печку. Вы все сжигали? А что оставалось делать, дук? Оклеивать стены? Латать кальсоны? Этого не могло быть. Не могло да было. Не так себе, ни ничего сойдет, а попросту кошки под хвост. Друзья знали это, редакторы знали это, учителя знали это, издатели знали это. И в один необычный прекрасный день, около четырех часов дня, когда мне исполнилось пятьдесят, даже я увидел это. Но нельзя писать тридцать лет и не «достичь совершенства», «нащупать струну». «Смотри пристально, Дуг. смотри долго. Ты видишь человека с необычным талантом, поразительным даром единственного в веках человека, который вывел на бумаге пять миллионов слов, не создав ни одного, способного встать на свои хрупкие ноги и воскликнуть «Эврика сделано». Вы не напечатали ни одного рассказа? Даже шутки в две строки»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 усеял Южную Дакоту. Я оставил свои эсэ в комнате для мужчин гостиницы Гарвой в Клир-Спрингс, штат Айдахо. Поля и Нивы знают мою прозу. Великолепное удобрение. Наверное, после меня там пошли небывалые урожаи кукурузы. В этом долгом летнем путешествии я вез с собой два чемодана моей собственной души и воздавал должное своему никудышному «я». Когда я достиг далекой конечной станции... Чемоданы были пусты, было много выпито, мало съедено, пролито талика слез в уединенных номерах. Зато я отдал все якоря, весь мертвый груз, все мечты. Ход замедлился, вышел пар, и я, благодарение Всевышнему, закончил свое путешествие с миром и уверенностью в душе. Будто я снова родился на свет. Я прошел по земле и засорил ее бумагой, задал мусорщикам с острыми палками работы до второго пришествия, но я сказал себе, «Постой!» «В чем дело? Что произошло?» «Я... Я новый человек!» Он видел все это на потолке. И я тоже видел, словно кинофильм на стене в лунную ночь. Мистер Диккенс продолжал. «Я новый человек!» Сказал я себе... И когда я в конце долгого лета, которое было летом уничтожения и нежданного возрождения, сошел с поезда, то взглянул в засиженное мухами зеркало на вокзале в Суитвотере, штат Миссури. Моя борода отросла за два месяца без бритья, и волосы стали длинными. И я вытащил маникюрные ножницы, и моя рука приняла делать то, что я велел некий тайный голос. Она стригла и резала бороду, оставила клинышек, оставила усы, и потом я еще. Все подправил бритвой, всмотрелся в свое отражение, отступил и тихо сказал. «Чарли Диккенс, это ты?» Человек на кровати немного рассмеялся, вспоминая. «Да-да, парень, так и сказал. Чарли, — говорю, — мистер Диккенс, неужто это ты?» И я кивнул сам себе и воскликнул. «А кто еще? Кто еще? Разрази меня гром!»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 Мопассан — плотный завтрак, флабер — вино и цыпленок на вольном воздухе. Возможно, я слишком много читал и чересчур поклонялся богам, но когда исчезли мои труды, их труд остался. Вдруг оказалось, что я не могу забыть их книг, малыш. Не могли? Представь себе».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 Книги про Оз, все перескажу, крути меня, как обруч, я Отелла. Скажи, чтобы сел я Магбит, или лечь, я Гамлет, умирающий долго и замысловато. А потом? спросил я, а потом я принялся писать все книги Дикинса одну за другой. С тех пор вот езжу по городам, парень, пишу и играю роль.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 «Да-да, выгоняют, потому что такие, как твой мистер Винески, не прощают полет воображения, малыш, хоть бы этот полет был таким заземленным, что дальше некуда. У него нет чувства юмора, ему невдомек. Чтобы выжить, мы все обязаны делать то, что обязаны. Кто смеется, кто плачет, кто отбивается кулаками, кто бежит, и все это одно и то же способ существовать. Его кормят ножницы, и он не понимает моего пера в чернилах и бумаги в буквах. Вот и должен я собираться и уходить. — Нет! — вскричал я. — Вы не можете уехать, пока не закончите книгу. — Малыш! Глупыш! Ты что в самом деле? — Мистер Диккенс! — сказал я. — Мир ждет вашего следующего хода. Он важнее всего остального на свете. Вы не можете прервать на середине повесть о двух городах. «Малыш, малыш!» — вормотал он. Он лежал на подушке, закрыв глаза. Я схватил карандаш и блокнот. «Вы не можете, мистер Диккенс! Не можете? Я жду, жду!» И, наконец, не открывая глаз, мистер Диккенс сказал. «Где мы остановились вчера, дуг?» «Мадам де Фарш вязала на гильотине!» «Да», — сказал мистер Диккенс. «Мадам де Фарш, гильотина...» — Ладно, дук, давай, слушай, пиши. Он говорил. Я писал. Часы пробили четыре утра. Мистер Дикинс уснул. Я вышел на цыпочках из комнаты и затворил дверь. — Доброе утро, мистер Диккенс! Я с маху сел на стул в столовой. Мистер Диккенс уже наполовину управился с горкой блинов. Я откусил от своего блина и увидел еще более высокую гору бумаги на столе между нами. — Мистер Диккенс, повесть о двух городах. Вы ее закончили? — Готово. Мистер Диккенс ел, не поднимая глаз. Встал в шесть, работал вовсю, готово. — Конец. Все. — Ух ты! — сказал я. Тут он вдруг поднялся, оставив недоеденный завтрак, и поспешно вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула наружная дверь, выскочил на крыльцо и увидел мистера Диккенса уже на дорожке с чемоданом в руках. Он шел так быстро, что мне пришлось бежать, чтобы догнать его. Он торопился на вокзал, а я то отставал, то снова забегал вперед. «Мистер Диккенс, книга закончена, но еще не издана. Поручаю тебе заняться этим, малыш. Но я не умею пристраивать книги, и вообще вы не можете сейчас уехать. Лето только началось. Вас ждет еще работа, нас обоих ждет. Например?» Он убегал от меня. Я преследовал его тяжело дыша. «Например?» Мартин Челзвит и Крошка Дорит. Твои друзья, малыш. Ваши, мистер Диккенс. И если вы не напишете, они не будут жить. Как-нибудь перебьются. Он завернул за угол, и я заметался вокруг него, словно птица. Чарли, останьтесь, я вам что-то дам. Новое название. Записки Пиквикского клуба. Правда здорово? Записки Пиквикского клуба. Мы проходили мимо библиотеки. На каждый его шаг я делал три... И вдруг я схватил его за руку и дернул так, что он остановился. «Мистер Диккенс, поезд отходит в полдень. До тех пор еще два часа, верно? Подарите мне десять минут из этих двух часов, или, честное слово, я пойду домой и не буду дочитывать повесть о двух городах». Удивительно. Это его остановило. Он посмотрел на меня сперва недоверчиво, потом с непритворной печалью. «Малыш...» мягко произнес он. «Ты это... искренне? Мне наплевать, что будет дальше с Сидным Картоном. Но ведь это лучшее из всего, что я когда-либо придумал и написал, малыш!» — сказал он. «Ты должен ее прочитать!» «Почему?» — закричал я. «С какой стати?» «Почему?» Он спокойно и пытливо посмотрел на меня, потом назвал причину. «Потому, малыш...» что я писал ее для тебя. «Я прочту ее при одном условии», — ответил я, «если вы пойдете со мной и познакомитесь с одним человеком». «Десять минут?» — спросил он. «Десять минут». Мы поднялись по ступенькам библиотеки и вошли внутрь. Библиотека была будто каменный карьер, над которым десять тысяч лет не выпадали дожди. Погляди в одну сторону — тишина. Погляди в другую сторону — безмолвие». Мы, мистер Диккенс и я, остановились на пороге безмолвия. Мистер Диккенс дрожал. И вдруг я вспомнил, что за все лето ни разу не видел его здесь. Он боялся, что я сейчас подведу его к полкам, и там будут все его книги, уже написанные, напечатанные, обрезанные, переплетенные, выданные, прочтенные и возвращенные на полку. Он взял меня за локоть и лихорадочно прошептал. «Малыш!» Зачем мы здесь? Пошли, здесь никого нет. Слушайте, прошепел я. Далеко-далеко, где-то за стеллажами, послышался такой звук, словно бабочка повернулась сбоку на бок во сне, и еще будто крохотный ноготок скреп крышку. Слышите? Прошептал я. Глазами мистера Дикинса расширились. Я знаю этот звук, сказал он. Помолчал, затаив дыхание, и кивнул. «Там кто-то пишет. Да, сэр. Пишет пером и... Пишет... Да, пишет стихи», — вымолвил мистер Диккенс. «Конечно. Где-то там кто-то пишет стихотворение, верно? Завитушка, завитушка, черточка, завитушка. Это не цифры, Дук, не цифры не сухие факты. Слышишь — взмах. Слышишь — взлет». «Стихи, клянусь богом, да, сэр, никакого сомнения, стихи!» «Мэм!» — позвал я. Бабочка перестала шевелиться. «Не прерывай ее!» — зашикал на меня мистер Диккенс в разгар вдохновения. «Пусть пишет!» Бабочка снова принялась чирикать. «Завитушка, завитушка, черточка!» «Мэм!» — позвал я так мягко, так настойчиво. «Что-то зашуршало в коридорах!» И показалась заведующей библиотекой женщина без возраста, ни молодая, ни старая, женщина бесцветная, ни смуглая, ни бледная, женщина без роста, ни маленькая, ни высокая, женщина, которая часто говорила сама с собой там, среди сумрачных пыльных стеллажей, говорила шепотом, словно тоши листели страницы. Она шла и несла неяркую лампу своего лица, освещая себе путь своим зором. Губы шевелились, она перебирала слова в безбрежном пространстве за ее туманными зрачками. Чарли жадно читал ее губы. Он кивнул, он подождал, когда она остановится и увидит нас. Вдруг взгляд ее прояснился. Она тихо ахнула, потом рассмеялась над собой. — А, Дуглас, это ты! — ее лицо подобрело — «Вы друг друга, мистер Диккенс, верно?» Чарли смотрел на нее с тихим, почти пугающим обожанием. «Мистер Диккенс», — я тронул его за локоть, — «разрешите представить вам...» «И смерть меня не остановит», — прочел Чарли по памяти, закрыв глаза. Библиотекарша замерла, и лоб ее побелел, словно в лампе прибавили свет. «Мисс Эмили!»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 «Я видел, как вы говорили про себя, когда шли несколько строк. Я умею читать по губам, мэм». «О!» — она глотнула. «Тогда вы знаете, и смерть меня не остановит. Чудесное стихотворение!» «Мои собственные стихи такие скверны», — волнуясь, произнесла она. «Вот я и переписываю ее сочинение, чтобы научиться». «Переписываете кого?» — сорвалось у меня. «Превосходный способ учиться!» «Правда?»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 А вечером вышел на переднее крыльцо, сел рядом с дедушкой, разорвал, наконец, конверт и принялся читать вслух. «Дорогой малыш», — было написано ее рукой, — «сегодня вечером мы в Авроре, завтра будем в Фелисити, послезавтра вечером в Элгине. У Чарли вся неделя занята лекциями, и впереди светлые надежды. Мы с Чарли усердно работаем и очень счастливы, чрезвычайно счастливы, сам понимаешь». «Он называет меня Эмили. Малыш, ты вряд ли знаешь, чье это имя, но так звали одну поэтессу, и я надеюсь, что ты когда-нибудь возьмешь в библиотеке ее книги». «Ну вот». Чарли смотрит на меня и говорит «Это моя Эмили. И я почти что верю ему». «Нет, не почти. Я верю. Мы сумасшедшие, малыш. Люди так говорят. Мы сами это знаем. И все равно идем дальше». Быть сумасшедшими вместе даже очень хорошо. Остаться в одиночестве. Этого я бы больше не выдержала. Чарли шлет тебе привет и хочет, чтобы ты знал, что он начал писать новую замечательную книгу, пожалуй, лучшую из всего, что он пока сочинил. Она будет называться «Холодный дом». Еще он просит передать тебе, что он твой покорный слуга, как и я, твой бывший библиотечный друг. «Постскриптум». Чарли говорит, что твой дедушка — вылитый Платон. Только не говори ему. Пост, постскриптум. Чарли — мой любимый. Письмо было подписано Э.Д. Я сложил его и передал дедушке, чтобы он мог прочитать еще раз. «Так-так», — пробормотал дедушка, держа в руке письмо и глядя в осенний сумрак. «Так-так». Я долго сидел рассматривая багряное сентябрьское небо и холодные звезды. «Знаешь», — заговорил я наконец, — «по-моему, они вовсе не сумасшедшие». «По-моему, тоже», — сказал дедушка, раскуривая трубку и задувая спичку. «По-моему, тоже». «Спасибо, что дослушали до конца».